В немецком языке даже существует ее особое народное название Маслипхен, то есть «мерка любви», которая ведет свое начало с древних времен. Зайдя далеко в лес или поле и боясь, как бы родители не стали их бронить, дети в Германии издавна срывали маргаритку и, обрывая ее лепестки, гадали, будут ли их бронить дома или нет, приговаривая «побои, брань, добрые слова». И то слово, при котором будет оборван последний лепесток, должно было обозначать, что их ожидает. Словом, делают то же самое, что мы видим, делают теперь наши молодые люди, обрывая лепестки и приговаривая «любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет». И что было выведено еще Геоте в Фаусте. Гуляя по саду под руку с Фаустом, Маргарита срывает цветок и, обрывая его лепестки, шепчет «он любит, нет». Он любит? Нет, он любит. Только в наше время таким оракулом служит чаще всего не маленькая маргаритка, называемая по-французски «покерет», а полевая ромашка, по-русски «поповник». Красивый, крупный, с желтой серединой и белыми лучами цветок, у которого лепестков меньше, и они гораздо крупнее. Кроме Германии, маленькая Маргаритка играла роль любовного оракула и среди сельского населения многих провинций Франции. В Нормандии, например, с незапамятных времен существует даже песенка «Marguerite fleur petit, rouge au bord, vertu tor, dis le sort de mes amours». «Маргариточка, маленький цветочек, красный по краям, зеленую каймой, открой судьбу моей любви». Песенка эта сопровождалась обрыванием лепестков и гаданием по ним. Особенно, однако, этот способ гадания судьбы был развит в средние века, когда вместо маргаритки часто прибегали даже к узелкам на случайно сорванной травинке, число которых также определяло судьбу гадающего. Вообще, маргаритка играла немалую в то время роль, особенно среди рыцарей. Если, например, возлюбленная рыцаря изъявляла согласие отдать ему свое сердце, он получал право изобразить на своем щите маргаритку. Если же возлюбленная не хотела ему сказать ни да, ни нет, то в ответ на выраженную им любовь дарила ему венок из маргариток, который на средневековом языке цветов обозначал, я еще подумаю. И такой скромный, даже смешной, по нашему мнению, веночек вселял сильную надежду в сердце рыцаря, заставляя его сильнее биться, а самого рыцаря проявлять чудеса храбрости и даже жертвовать своей жизнью. Такая поэтическая и мечтательная любовь заставлявшая совершать подвиги и не щадить своей жизни, царила во времена Трубадуров, когда поклонение даме сердца достигало, можно сказать, своего апогея. В это время и возникла впервые во Франции игра в обыкновенную маргаритку, гадание по ее лепесткам. Даже преподнесение кому-то изображения маргаритки считалось в то время высшим выражением почтения. Так рассказывают, что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 Ей тотчас же поднесли от имени ее супруга изящную золотую, украшенную драгоценными камнями свадебную корзину, наполненную прелестными белыми маргаритками и обвязанную красивой розовой лентой, на которой находилась следующая надпись. Каждый цветок имеет свою прелесть, но если бы мне представили на выбор сразу тысячу цветов, то я все-таки выбрал бы маргаритку. Людовик благочестиво использовал изображение этого цветка для увековечения имени своей жены Маргариты. Он приказал сделать на своем перстне распятие в виде герба и окружить его венком из маргариток и лилий. Таким образом, перстень всегда напоминал ему о спасителе Франции и его дорогой жене. С этой поры имя Маргарита стало среди принцесс самым любимым. Его носила и мать итальянского короля Виктора Эммануила